Во Франции по пожину барона Ротшильда в 1920 году создается фонд имени Кюри — автономное учреждение, имеющее право получать пожертвования, субсидии для развития научной и лечебной работы Института Радио. В 1922 году 35 членов медицинской академии вручили своим коллегам следующую петицию: «Мы, ниже подписавшиеся, Полагаем, что Академия оказалась бы себе честь, если бы избрала мадам Кюри своим членом-корреспондентом в знак признательности за ее участия в открытии радия и нового способа лечения кюри-терапии. Петиция была революционной. Академики не только соглашаются избрать женщину, но, порываясь обычаями, сами хотят избрать ее независимо от нее самой. Шестьдесят четыре члена знаменитого сообщества Подписывают свой манифест, давая этим урок своим собратьям по Академии наук. Все кандидаты на свободные кресла отказываются от него в пользу мадам Кюри. Блестящее прошедшее избрание состоялось 7 февраля 1922 года. Президент Академии Месье Шовпар с высоты трибуны обращается к Мари: «Мы приветствуем в вашем лице крупного ученого и мужественную женщину». посвятившую свою жизнь бескорыстному научному труду, патриотку, которая и во время войны, и в мирные времена всегда делала больше, чем требовал долг. Ваше присутствие вносит благотворное моральное действие в вашего примеры и славы вашего имени. Мы благодарны вам за это. Мы гордимся вашим пребыванием среди нас. Вы первые из французских женщин, стали академиком. Но ради была другая достойное того же. В 1923 году фонд Кюри решает торжественно отпраздновать 25-ю годовщину со дня открытия радия. Правительство тоже участвует в этом празднестве, и по его инициативе обе палаты единогласно принимают закон об освящении мадам Кюри как национальной награды ежегодной пенсии в 40 тысяч франков, переходящей. Наиерен и Явуль Кюри. Через двадцать пять лет после заседания Академии наук от двадцать шестого декабря тысячи восемьсот девяносто восьмого года, когда зачитывалось сообщение Пьера Кюри, мадам Кюри и Бемона о веществе большой радиоактивной силы, содержащемся в уране нити, в тот же день двадцать шестого декабря ну тысячи девятьсот двадцать третьего года Огромная толпа заполнила собой большой амфитеатр Сорбонны. Французские и заграничные университеты, учёные общества, общественные и военные власти, парламент, высшие школы, студенческие землячества печать прислали делегации на это торжество. На эстраде разместились президент Французской республики Александр Мильдиран, министр народного образования Леон Берар Реактор Академии и председатель фонда Кюри Поль Апель, профессор Лорен, выступающий от имени заграничных учёных, профессор Жан Трен, выступающий от факультета естествознания, и доктор Антуан Де Клер от медицинской академии. В группу важных персон замешались тёдый мужчина с серьёзным лицом и две пожилые женщины, вытирающие на глазах слёзы. Это Юзов, Эля и Бронь. И ведь эти, чтобы присутствовать на торжестве мани. Плава, квартира эта на голову младшей кладовкой, нисколько не отразилась на братских чувствах. Никогда ещё волнение и гордыни не тратили так эти три лица. Андре Дебьерн зачитывает научное сообщение об открытиях в области радиоактивных тел. Руководитель научных исследований Института радия Фернанд Хольвек демонстрирует с помощью Ирен несколько опытов в Стадии. Президент Французской Республики преподносит Марии Кюри национальную пенсию, как скромные, но искренние свидетельства общего восхищения, уважения и благодарности. Ален Берр астрономно замечает, что правительства и палаты, предлагая и принимая этот закон, должны были оставить без внимания или по выражению юристов признать недействительными скромность И без скорых тем мадам Кюри. Последний, идёт мадам Кюри, приветствуемая огромным аплодисментам тихим голосом, стараясь никого не забыть, она благодарит всех, кто её чествовал. Говорит о Пьере Кюри, заглядывает в будущее, не в своё, а в будущее института Радия, горячо убеждает оказывать ему помощь и поддержку. Я изобразила Мари Кюри В вечернюю пору ее жизни, когда она стала предметом восхищения народных толп, когда ее принимали главы государств, посланники и короли на всех широтах земного шара. В моих воспоминаниях о всех торжествах и приемах в ее честь всегда господствует все тот же образ бескровное, невыразительное, почти равнодушное лицо моей матери. Когда-то она высказала мысль: в науке. Мы должны интересоваться вещами, а не личностями. Прошедшие годы научили её, что народы, даже правительства, интересуются вещами через посредство личностей. Воли не волей, она уклонилась, что её личная история послужила к чести науке, способствовала расцвету научных учреждений. Она стала средством для пропаганды любимого ею дела. Но в ней самой ничто не изменилось. Всё тот же страх перед толпой, Все та же робость, от которой холодеют руки, пересыхает в горле, а главное такая же безнадежная неспособность к суете сует. Несмотря на все старания, ей не удалось войти в соглашение со Славой. Она и вприт не будет одобрять того, что называется проявлениями фетишизма. Во время одного из своих путешествий она мне пишет: «Я нахожусь вдали от вас обеих». И являясь предметом многих манифестаций, которых я не люблю и не могу оценить, потому что они меня утомляют. От этого я сегодня с утра чувствую себя немного грустно. Когда я сошел с поезда в Берлине, с того же поезда сошел боксер Демпси, и собравшаяся толпа с приветственными криками бежала вслед за ним по платформе. А сущности есть ли разница между шумными приветствиями по отношению к Демпси и ко мне? Мне думается, что такой способ приветствия нельзя одобрить, кто бы ни был предметом манифестации. Впрочем, я не представляю, если ясная, как это должно происходить и в какой степени допустимо смешивать человека с той идеей, какую он представляет. Разве неумеренный привет при открытию двадцатипятилетней давности могли удовлетворить ту страстную студентку, которая ещё жила в этой притворилой женщине? Вонам Антонии Йовскадованни Плетицовое вмухиние преддвеременными похоронами, какими является известны. Не раз она проговаривается. Когда они мне говорят о моих блестящих работах, мне кажется, что я умерла, что я вижу себя в гробу. И добавляет: "Также мне думается, что те услуги, какие я ещё могла бы оказать, их не интересуют. Что если бы я исчезла, им было бы легче расхваливать меня". В этом-то сопротивлении В этом отрефенеи и заключается сила исключительного воздействия мадам Кюри на людей. В противоположность бойцам популярным светилам, политическим деятелям, монархам, театральным или кинематографическим актёрам, которые с момента появления на эстраде делаются заложниками своих обожателей, Мари таинственно отсутствует на торжествах с её участием. то потрясающее впечатление, какое производит эта неподвижная, одетая в чёрные фигуры, конечно, получается от полного отсутствия какого-либо контакта между публикой и ею. Из всех людей пользовавшихся почётом, быть может, ни один не появлялся с таким замкнутым выражением лица, с таким отсутствующим видом. В буре приветствий никто не казался столь одиноким.